Я думал не о Лестаде, а о Сантьяго, Селесте, о тех, кто убил Клодию. Лестад же вызывал у меня другие чувства. Их я не доверял никому и хотел забыть. Но ненависти среди них не было. Армал рассказал мне правду о Лестаде, и завеса, защищавшая меня от мира, стала тонкой и прозрачной.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 Он старался раскрыть их шире. «Я не хотел этого, Луи. Это Сантьяго. Ты же знаешь. Он не сказал мне, что они задумали». «Это все в прошлом, Лестод», — сказал я. «Да-да, в прошлом», — кивнул он. «Мы не должны были, Луи. Ты же знаешь». Лестод еще раз потряс головой.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 Зажав руками уши Затем и я услышал звук Это выла сирена Она приближалась И Лестад все крепче Зажмуривал глаза и зажимал уши Сирена становилась все громче Ребенок испугался И заплакал Лестад Позвал я его сквозь детский плач Я не мог вынести его мучений Он обнажил зубы В ужасной гримасе боли Лестад, это всего лишь сирена», — тупо сказал я. Он вскочил, бросился ко мне, прижался ко мне. Против воли я взял его за руку. Согнувшись, Лестад спрятал лицо на моей груди, до боли сжал руку. Красные вспышки-мигалки осветили комнату, и скоро все стихло. «Луи, я не вынесу этого». «Не вынесу».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 взглянули на меня с гладкого вечного лица. «Но ты ведь вернешься навестить меня, Луи?»